Мария Семенова «Там, где лес не растет». «Держись! Я здесь, я иду, держись!» Щенок-симуран таращил глаза и цеплялся передними лапками за ледяной выступ. Задние болтались над пустотой. Крылья, еще не сбросившие детского пуха, беспомощно дергались. Юные симураны впервые взлетают годовалами, а иные и позже. Этому малышу было всего четыре месяца от роду. Белоголовая девочка пыталась дотянуться до него, медленно сползая по склону. Она была хрупкой и маленькой, как все виллы. Но щенок привык знать в ней хозяйку, мудрую и всемогущую. Когда сегодня они отправились гулять, забрели на отдаленный снежник, и хозяйка бросила ему тряпочный мяч, малыш, не раздумывая, помчался ловить. Теперь мячик лежал где-то там, далеко внизу, невидимый, среди острых камней. Щенок, угодивший на скользкую крутизну, должен был вот-вот отправиться следом. Рука хозяйки, такая сильная, спасительная, придвигалась все ближе. Девочка Вилла могла бы позвать на помощь, но не делала этого, потому что ей было стыдно. Закусив губы, она осторожно переставляла нож, воткнутый в снег, и пять за пятью спускалась к щенку. Наконец она коснулась его, схватила за шиворот и потянула к себе, вытаскивая наверх. Однако движение, поставившее малыша на безопасный уступ, для нее самой оказалось последним. Двойной вес заставил нож прочертить в плотном снегу глубокую борозду. Девочка потеряла опору, тихо вскрикнула и полетела вниз. Маленький Симуран видел, как она переворачивалась в воздухе и становилась все меньше. Потом камни внизу окрасились кровью, и голос хозяйки навсегда перестал звучать у него в голове. Когда подоспела подмога, щенок лежал в снегу на краю пропасти и кричал. Это был страшный то ли вой, то ли крик Симурана, оставшегося сиротой.